10. Это мог быть какой угодно город, в какой угодно стране. Я ничего не узнавал. Снег накрыл все ориентиры. Здания превратились в безликие белые утёсы. На улицах слышались крики, звуки бьющегося стекла и отдираемых досок. Беспорядочная суета, мародёрство. Толпа ворвалась в магазины. У них не было ни главаря, ни чёткой цели, неорганизованный сброд, шатающийся в поисках развлечения и наживы. Напуганные, голодные, взвинченные, они были готовы к насилию. Они дрались между собой, используя в качестве оружия всё, что попадалось, отнимали друг у друга добычу, прибирая к рукам всё, что можно, даже самые бесполезные предметы, чтобы потом, бросив их, бежать за новой поживой. Всё, что не могли взять с собой, ломали. Их обуяла бессмысленная мания разрушения. Им хотелось рвать всё на мелкие кусочки, разбивать вдребезги, топтать ногами. На улице показался пожилой армейский офицер. Он задул в свисток, вызывая полицию и зашагал к мародёрам, выкрикивая приказы с верепом армейским голосом, не переставая дуть в свисток. Лицо, обрамлённое каракулевым воротником добротной шинели, потемнело от ярости. Большая часть толпы, увидев его, бросилась в рассыпную, но самые дерзкие остались, притаившись среди обломков. Он яростно пошёл на них, угрожая тростью, поносил их, кричал, чтобы они убирались. Сначала они не обращали внимания, потом, став неровным кругом, двинулись на него одновременные из разных точек группами по 3-4 человека. Он выхватил револьвер, стрельнул поверх голов. Это была ошибка, нужно было стрелять в них. Они столпились вокруг него, стараясь выхватить оружие. Полиция всё не появлялась. Началась драка, пистолет офицера выпал или был выбит и провалился сквозь решетку сточного люка. Его владелец, мужчина под шестьдесят, высокий и решительный, дышал уже тяжело. Перед ним стояли молодые хулиганы со зловеще пустыми лицами. Они кинулись на него с железными прутьями, с кусками стекла, с обломками мебели, со всем, что было под рукой. Он отражал их удары тростью, прислонившись спиной к стене. Численное преимущество и настойчивость нападавших постепенно истощали его силы. Движения его замедлились. В него бросили камень, за ним полетел град камней. Одним из них сбила шапку. Вид его лысого черепа вызвал шквал похобных выкриков. Он на секунду растерялся. Воспользовавшись этим, они подошли ещё ближе и набросились на него, как стая волков. Он вжался в стену. По лицу струилась кровь, но он всё ещё сдерживал их натиск. Потом что-то блеснуло. Кто-то один вытащил нож. Остальные последовали его примеру. Он схватился за грудь, сделал несколько нетвёрдых шагов. Как только он отделился от стены, на него набросились со всех сторон. повалили, стали на нём прыгать, сорвали шинель, колотили головой о мёрзлую мостовую, били ногами и полосовали лицо цепями. Он больше не двигался. У него не было шансов. Это было убийство. Меня это, в общем-то, не касалось, но просто смотреть, ничего не предпринимая, я не мог. то были отбросы общества, и в нормальные времена они не осмелились бы и близко к нему подойти, не то что тронуть его. Какой-то подросток глумячно кинул на себя его добротную шинель и принялся плясать, путаясь в длинных полах. Я с яростью бросился на него, сорвал шинель, заломил руки и швырнул на другую сторону улицы, и с удовлетворением услышал хруст, когда он своей мерзкой рожей врезался в стену. Обернувшись, я столкнулся с детиной вдвое больше того подростка, увидел мелькнувший перед глазами ботинок. От острой боли в ноге я пошатнулся, но быстро взял себя в руки и вовремя заметил нацеленный на меня кулак. Я среагировал так, как меня учили: падение на спину, ножной захват лодыжки и удары пяткой по зажатой в тиски коленной чашечке, пока та не хрустнет. Краем глаза я заметил, как из его рук выполз нож. Через секунду на меня набросится вся банда. Шансов у меня было не больше, чем у того офицера. Но прежде, чем они меня прикончат, я решил извести как можно больше этого отродья. Вдруг раздались выстрелы, крики, торопливые шаги. Наконец появилась полиция. Я посмотрел, как они гонят мародёров за угол, на другую улицу, и заковылял к распростёртому на земле телу. Он лежал на спине. Из множества ран сочилась кровь. Ещё недавно это был мужчина в расцвете сил, внушительный, высокий, импозантный, в завидной физической форме. Теперь нос был сломан, рот разорван, один глаз наполовину вылез из орбиты, вся голова в крови и грязи, лицо разбито до неузнаваемости. Повсюду кровь. Они чуть не оторвали ему правую руку. Он не шевелился и уже не дышал. Я встал на колени, расстегнул китель, сорочку, положил руку на грудь. Биение сердца не чувствовалось, а рука стала липкой от крови. Я вытер руку платком, пошёл за шинелью и накрыл изуродованное тело. Хотелось как-то сохранить его достоинство. Мне были знакомы, и ни разу в жизни не обмолвились и словом, но это был человек той же породы, что и я, не то что это чернь. Он поди пот руки тех, кто должен был преклоняться перед его силой и мощью. Он не молодой уже человек, трезво оценивая ситуацию, всё же выступил против них и выступил в одиночку. И как они обошлись с ним? В этом было попрание всех законов. Я сожалел, что не смог наказать их как следует. Я вспомнил про револьвер и ступил на решётку. С трудом протиснув пальцы, я достал его, положил в карман пальто и пошёл дальше, всё ещё сильно прихрамывая. Нога жестоко ныла. Вдруг послышался крик, про свистел выстрел. Я остановился и подождал, пока меня не нагнали полицейские. Кто вы? Что вы здесь делаете? Зачем вы трогали тело? Это запрещено. Не успел я ответить, как послышался скрежет. Окно первого этажа распахнулось, смахнув сугроб, собравшийся на подоконнике. Оттуда высунулась женская голова. Это храбрый мужчина. Его медалью нужно наградить. Я всё видела. Он набросился на эту шайку один. с голыми руками, хотя у них были ножи, а он безоружный. Я всё видела из этого вот окна. Полицейский записал её имя и адрес в блокнот. Они стали заметно дружелюбнее, но всё равно настояли, чтобы я прошёл в участок и написал заявление. Один из них взял меня под руку. Это буквально на соседней улице. Да и первая помощь вам, похоже, не повредит. Пришлось идти. Это было совсем не кстате, я не хотел раскрывать себя, рассказывать о своих целях. Кроме того, будет очень неловко, если они найдут револьвер, ведь они, конечно же, узнают армейскую модель. Сняв пальто, я аккуратно свернул его так, чтобы револьвер в кармане не был заметен. Они обработали мою ногу, заклеили её пластырем. Я умылся и выпил крепкого кофе с ромом. Допрашивал меня начальник Он взглянул на мои документы, но занимал его, как видно, что-то другое. Спрашивать есть ли у него точная информация о продвижении льда было бесполезно. Мы обменялись сигаретами, обсудили проблему снабжения. Он рассказал, что пайки распределяются в соответствии с деятельностью каждого гражданина и его ценностью для общества. Кто не работает, тот не ест. У лицеева угадывался период утомления. Кризис должно быть ближе, чем я думал. Осторожно подбирая слова, я спросил про беженцев. Голодные толпы спасающихся ото льда были проблемой для всех оставшихся на плаву государств. Есть ли они способны работать, мы разрешаем им остаться? Нам нужны рабочие руки. "Яс Казель, это должно быть непросто, как вам удаётся всех разместить? Для мужчин есть лагеря, женщин селят в общежитие." К этому я и подводил. Изображая сугубо профессиональный интерес, я спросил: "А мне разрешат взглянуть на такое общежитие?" "Почему нет?" Он устало улыбнулся. Я не мог понять, то ли это проявление вежливости, то ли обыкновенное безразличие. Все обернулось куда лучше, чем я предполагал. Я получил нужную мне информацию и отличный армейский револьвер. Я отправился на поиски девушки. Снова пошел снег. Ветер стал сильнее и холодней. На улицах не было ни души, дорогу спросить было не у кого. Я решил, что нашел нужный мне дом, но таблички видно не было. Возможно, я опоздал и... Возможно, слишком долго пребывал в бездеятельности. Я дёргал каждую дверь этого дома, но все они были заперты, и всё-таки одну приоткрытую дверь мне удалось найти. Я зашёл без колебаний. Внутри было пусто и обшарпано, похоже на госучреждение. Комнаты не обогревались. Она сидела в своём сером пальто, закутав ноги в нечто похожее на гардину. Увидев меня, она её отбросила и вскочила на ноги. Вы Это, наверное, он вас послал. Вы что, не получили мою записку? Никто меня не посылал. Какую записку? Я оставила вам письмо с просьбой не преследовать меня. Я сказал, что ничего не получал, хотя это ничего бы не изменило, я всё равно приехал бы. Её большие глаза смотрели на меня с недоверием, возмущением и страхом. Не желаю иметь ничего общего ни с одним из вас. Я пропустил это мимо ушей. Вам нельзя здесь оставаться. Почему? Я вполне справляюсь сама. Я спросил, чем она занимается. Работаю. А сколько вам платят? Нас кормят. Денег вы не получаете. Иногда тем, кто на тяжелых работах, дают деньги. Но я слишком худая для таких работ. Продолжала обороняться она. Говорят, мне не хватает жизненной силы. Всё это время я рассматривал её. Она выглядела так, словно длительное время не доедала, даже голодала. Её тонкие запястья всегда очаровывали меня. Теперь же я едва мог отвести взгляд от палочек, высовывающихся из-под тяжёлых рукавов. Вместо того, чтобы расспросить поподробнее, что за работу она выполняет, я поинтересовался её планами на будущее. "С какой стати я буду вам об этом рассказывать?" отрезала она, и я понял, что Планов у нее нет. Я сказал, что больше всего хочу, чтобы она видела во мне друга. С чего бы это, у меня нет на то причин, да и не нужны мне друзья. Я и одна справляюсь. Я стал говорить, что приехал в надежде забрать ее туда, где климат мягче и жить не так тяжело. Почувствовав, что она начинает сдавать позиции, я указал рукой на покрытое густоизм из ее окно до половины заваленное снегом. Вы ещё недостаточно намёрзлись. Она больше не в силах была сдерживаться и всплеснула руками. Кроме того, находясь здесь, вы подвергаете себя опасности. Она начинала терять самообладание. Какой опасности? Я видел, как расширяются её зрачки. Лёд. Я хотел сказать ещё что-то, но одного слова оказалось достаточно. Весь вид её говорил о том, что она боится. Она задрожала. Я приблизился, коснулся её руки. Она отдёрнула её. Не надо. Я взялся за полы её пальто и посмотрел в недовольное, испуганное лицо ребёнка, которого предали, который долго плакал, отчего вокруг глаз образовались тёмные круги. Оставьте меня. Она попыталась выдернуть тяжёлую материю из моих рук. Уходите, я не шевельнулся. Тогда уйду я. Она вырвалась, кинулась к двери. Дверь с грохотом распахнулась до да так резко, что она не удержалась и упала. Её яркие волосы рассыпались по полу, живые, переливающиеся как ртуть, блестящие как бриллианты на тёмном, унылом, грязном полу. Я поднял её. Она вырывалась с трудом переводя дыхание. Отпустите, я вас ненавижу, ненавижу вас. Силы у неё не осталось. Я как будто держал вырывающегося котёнка. Я захлопнул дверь и повернул ключ в замке. Несколько дней я прождал, хотя ждать было очень непросто, пора было уезжать. До величайшей катастрофы оставались считанные часы. Не взирая на секретность, соблюдаемую вокруг интересующей всех темы утечка информации, видимо, всё-таки произошла. Весь город охватила судорожная активность. Из своего окна я наблюдал, как от двери к двери бегал молодой человек, разнося ужасные известия. В кратчайшее время, буквально за несколько минут, улица заполнилась людьми, несущими сумки и тюки. Беспорядочность движения выдавала испытываемый ими острый страх. В безумной суматохе одни шли туда, другие обратно, чёткого плана или даже направления у них, похоже, не было, только непреодолимое желание бежать из города. Я был удивлён, что власти ничего не предпринимают и предположил, что не будучи в состоянии выработать схему эвакуации, они просто решили, пусть всё идёт своим чередом. Наблюдать этот хаотичный исход было крайне тяжело. Люди, охваченные паникой, во мне они очевидно видели сумасшедшего, который сидит в баре вместо того, чтобы готовиться к бегству. Их страх передавался как инфекция. Атмосфера наивысшей катастрофы действовала и на меня, и я очень обрадовался, когда получил ожидаемое известие. Корабль бросит якорь рядом с гаванью, где-то на кромке льда. Это будет последнее судно, и простоит оно не больше часа. Я пошёл к девушке и сказал, что это наш последний шанс и что ей придётся пойти со мной. Я с вами никуда не пойду. Я вам не доверяю. Я останусь здесь, потому что здесь я свободна. Свободна? Свободно голодать, замёрзнуть насмерть? Я взял её в охапку, поднял со стула и поставил на ноги. Я никуда не хочу бежать, вы не можете меня заставить. Она отпрянула и встала у стены, широко распахнув глаза в ожидании, что кто-то или что-то придёт ей на помощь. Моё терпение кончилось. Я схватил её за руку и вытащил из дома. Мне пришлось тянуть её всю дорогу. Снег шёл так густо, что противоположную сторону улицы было не разглядеть. Всё вокруг закаченело, стало мертвенно-бледным, почти полярным. Арктический ветер гнал клубы снега как пушинки, идти было тяжело. Ветер швырял снег в лицо, закидывал со всех сторон, закручивал безумные снежные спирали. Всё вокруг было размыто, смазано, неразличимо. Вдруг из бурана появились шестеро конных полицейских. Стука копыт слышно не было, только позвякивали уздечки. Увидев их, девушка закричала: "Помогите!" Решив, что они могут её спасти, она стала вырываться, махатя им рукой. Я крепко схватил её, не отпуская ни на шаг. Мужчины посмеялись над нами и посвистывая исчезли в белой пурге. Она разрыдалась. Я услышал, как к нам медленно приближается звон колокольчика. Из-за угла, пошатываясь, появился старый священник в чёрной сутане с капюшоном. Согнувшись чуть ли не вдвое, он шёл против шквального ветра, ведя за собой толпу прихожан. По ходу он всё время слабо позвякивал колокольчиком, каким зовут со двора школьников. Когда у него уставала рука, он давал ей отдохнуть, а сам выкрикивал дрожащим голосом: "Совки пью!" Спасайся, кто может. Некоторые из следовавших за ним подхватывали его слова, будто это погребальная песня. Один или двое останавливались у дверей и начинали стучаться. Из нескольких домов выползли закутанные фигуры и присоединились к процессии. Интересно, куда и зачем они шли? Далеко они вряд ли доберутся. Люди все были старые, дряхлые и немощные. Их не было. Молодые и здоровые бросили их на произвол судьбы. Они шли не твёрдым, шаркающим шагом. Движения их были некоординированными, увядшие лица покраснели от ветра. Девушка всё время спотыкалась в глубоком снегу, то и дело приходилось нести её на себе, хотя сам я с трудом дышал. Мороз не давал вздохнуть, дыхание смёрзлось в сосульки на воротнике. Замёрзшая слизистая закупорила ноздри льдом. После каждого вдоха полярного воздуха я начинал кашлять и задыхаться. До гавани мы добирались несколько часов. Увидев лодку, она возобновила свои слабые протесты и закричала: "Вы не имеете права!" Я затолкнул её в лодку, прыгнул за неё, оттолкнулся от берега и налёг на вёсла, что было мочь. Нам что-то кричали с берега, но я не обращал внимания. Все мои мысли были только о ней. Канал стал значительно уже, края подмёрзли, и скоро его полностью затянет льдом. От толстого льда, покрывавшего гавань, раздавался невероятно звучный, как выстрелы или раскаты грома, треск. С моего лица как будто слезла кожа. Руки посинели. и горели от холода, но я продолжал изо всех сил грести к кораблю сквозь вихри снежного бурана, через летящие брызги, гудящий лёд вопле грохот и кровь. Маленькая лодка, идущая за нами, пошла ко дну, и вода забурлила от лихорадочно бьющихся в ней конечностей. В планшир вцепились пальцы утопающего. Я ударил по ним. мимо проплыла парочка влюблённых, отчаянно цепляющихся друг за друга окоченевшими руками. Они то показывались, то снова исчезали в мёрзлой воде. Лодку вдруг жестоко тряхнуло. Я обернулся и вытащил револьвер. Я понимал, что происходит. За моей спиной на борт забрался мужчина. Я выстрелил, спихнул его в воду. Вода стала быстро краснеть. Ворт корабля вырос перед нами как отвесная скала. Сходной трап доходил меня только до плеча. Колоссальными усилиями, сам не пойму как мне удалось поднять девушку на деревянные ступени, забраться следом и дотащить до палубы. Нам разрешили остаться. Больше на борт не поднялся никто. Корабль мгновенно отошёл. Это был триумф Во время нашего путешествия мы пересаживались с корабля на корабль. Она не выносила холода, всё время дрожала, казалось, вот-вот разобьётся на мелкие кусочки, как венецианское стекло. Она словно вошла в стадию распада, стала ещё тоньше и бледнее, ещё более прозрачной, похожей на призрак. Наблюдать за этим процессом было небезинтересно. Она почти не двигалась. И вставала только по крайней необходимости. Руки и ноги её сделались настолько хрупкими, что казалось, ими нельзя пользоваться. Времён года мы больше не различали, их сменил вечный холод. Стены льда гудели и грохотали. Гладкий, блестящий, неземной ледяной кошмар. Дневной свет терялся в зловещем сверкающем мираже айсбергов. С одной стороны я согревал и поддерживал её, с другой убивал. Мороз слегка слаб. Мы сошли на берег, чтобы дождаться следующего корабля. Страна находилась в состоянии войны, город подвергся жестоким разрушениям. Устроиться было негде, восстановили пока только одну гостиницу, в которой лишь один этаж был закончен, и все пригодные для обитания уголки заняты. Не уговорить ни подкупить, никого не удалось. Комнату нам не дали. Путешественников не жаловали, что, естественно, при подобных обстоятельствах. Нам объяснили, что мы можем остановиться в лагере для беженцев за городом. Мы поехали туда через разгромленные районы, где не было ни садов, ни деревьев, ни кустика. За городом начиналась абсолютно плоская равнина, а там, где было поле боя, теперь пустыня, усеянная мусором. Нас разместили на бывшей ферме. Вокруг царил неописуемый хаос. Повсюду валялись части разломанных телег, тракторов, машин, хозяйственного инвентаря, старых шин, каких-то непонятных приборов вперемешку с разбитыми орудиями и боеприпасами. Проводжатый предупредил нас, чтобы мы были внимательны и шли осторожно. Вокруг могут быть мины или не взорвавшиеся снаряды. Внутри дома Такий хлам раздробленный так мелко, что определить, чем это было раньше, не представлялось никакой возможности. Нас привели в комнату с земляным полом, без мебели, с дырами в стенах и наспех подлатанной крышей. На полу, прислонившись к стене, молча не шевелясь сидели трое. Они были едва живы, и когда я с ними заговорил, они так и продолжали сидеть молча, не шевелясь. Позже я узнал, что они оглохли. им разорвала барабанные перепонки. Людей в подобном состоянии, у кого-то была содрана кожа на лице, у кого-то губы потрескались от смертоносного ветра, в стране было множество. На полу под тонким покрывалом ещё кто-то лежал. С его головы клочками падали волосы, лицо и руки были покрыты струпями. В всякий раз, когда он кашлял, в чёрных кровоточащих дёснах дребезжали готовые выпасть зубы. Он не переставая стонал и плевался кровью. Вокруг него бродили тощие кошки и изящными заострёнными изочками подлизывали кровь. Мы остались там до прибытия корабля. Я хотел найти что-то, на чём можно сконцентрировать взгляд, но не было ничего ни внутри, ни снаружи. Ни полей, ни домов, ни дорог, лишь огромные кучи камней, мусора, костей животных. Камни всевозможных размеров и форм покрывали землю густым метровым слоем. Повсюду громоздились огромные курганы вместо холмов в обычном пейзаже. Мне удалось раздобыть лошадь. Я проскакал 10 миль вглубь страны, и везде те же ужасные картины. Та же каменная пустыня без признаков жизни или воды простиралась от горизонта до горизонта. Естественный рельеф был разрушен войной. Вместо холмов каменные насыпи. Земля, казалось, умерла, окаменела. Девушка была истощена и измучена путешествием и не хотела его продолжать. Она всё время говорила, что ей надо отдохнуть, умоляла меня оставить её и ехать дальше одному. Не надо тащить меня, раздражённо говорила она, ты делаешь это только чтобы меня помучить. Я отвечал, что лишь пытаюсь её спасти. В глазах её промелькнула злоба. "Это я уже слышала. Какой же я была дурой, что поверила тебе". Несмотря на все мои старания ей угодить, она по-прежнему относилась ко мне как к вероломному врагу. До сих пор я старался успокаивать её, пытался относиться к ней с пониманием. Но теперь её постоянная враждебность доконала меня. Я вошёл за ней в крошечную каюту. Она сопротивлялась. Карабальный коренился, она упала и сильно ударилась плечом. Скотина, животное, я презираю тебя, кричала она, пытаясь встать и ударить меня. Я не дал ей подняться, прижав к твёрдому холодному полу. Как я хочу тебя убить, крикнула она, зарыдала и забилась в истерике. Я дал ей пощёчину. Она стала бояться меня, но враждебность не ослабла. Ее бледное, упрямое лицо напуганного ребенка действовало мне на нервы. Ей по-прежнему все время было холодно, хотя становилось заметно теплее. Она отказывалась от моего пальто, и мне тяжело было смотреть, как она постоянно дрожит. Она все больше худела. Плоть будто стаивала с костей. Волосы потеряли блеск, стали для нее слишком тяжелы и оттягивали голову вниз. Она всё время опускала голову, стараясь не глядеть на меня. Прибывая в апатии, она либо пряталась по углам, либо спотыкаясь, шаталась по судну, еле держась на соловых ногах. Я уже не испытывал никакого влечения, перестал с ней разговаривать. Я взял на вооружение молчание правителя в качестве стиля общения с ней. Я отлично понимал, какое зловещее впечатление должны были производить мои безмолвные появления и уходы. И даже испытывала от этого странное удовольствие. Мы приближались к концу нашего путешествия.